Глава 21. Он и утром проснулся с чувством тревоги. Девушка поняла это, посмотрела на него и спросила: "Ты не хочешь, чтобы я работала?" "Могу отказаться, только скажи. Но они на тебя рассчитывают сегодня. Иди, конечно, но предупреди, что передумала, а когда они найдут другую, увольняйся. А если в самом деле хочешь работать, то я помогу найти тебе более достойную должность." на которые пригодятся твои знания и образования. На том и порешили. Он хотел довести ее до метро, но она отказалась, потому что в этом случае приедет на час раньше начала работы. Сказала, что до метро прекрасно доберется сама. На соревнование он решил отправиться со своим пистолетом. Почти все участники соревнований уже находились там, стояли у входа небольшими отдельными группами. Чёрный БМВ Корнеева расположился на парковочной площадке. Высоков вырулил к нему и вышел. И тут же, навстречу из своего автомобиля, выбрался заместитель начальника ГУВД. Он протянул судье руку и, не поздоровавшись, произнес всем известную фразу из популярного фильма. «Ну что, окропим снег красненьким?» Владимир Васильевич зачем-то кивнул. «Насчет черной икры ты был прав», — неожиданно вспомнил генерал. «Провели обыск на квартире и в гараже земляка того армянина». Хотя даже до обысков дело не дошло, они сами икру сдали. Так что раскрыли дело по незаконному обороту икры осетровых. Сколько реальные эти ухари могут получить за такое? До миллиона рублей штрафа с ограничением свободы на один год. Статья 258, часть 1. Маловато, на мой взгляд, но главное, что процент раскрываемости неуклонно растет. А что касаемо автомобиля, это точно был тот самый Блейзер. Эксперты доказали, что номера на нем снимались и устанавливались другие, к тому же частицы почвы на шинах соответствуют. Хотя сам понимаешь, что болотистая почва везде одинаковая. А камер наружного наблюдения во дворе, где их внедорожник стоял, не было. И это плохо. Сапа одним словом. Профессионалы работали. Он вздохнул и махнул рукой. «Ну ладно, беги, тебе еще надо в ведомости участников отметиться». Регистрация уже началась, а я послежу, какой у тебя результат будет. Выбьешь 90 очков, зауважаю тебя по страшной силе. Иди старайся. Но я своим уже премию выписал в размере должностного оклада за победу. Высоков выбил сотню, но кроме него тот же результат показали судебный пристав Саша, бывший спецназовец и двое ОМОНовцев. Судья-информатор даже объявил, что такого результата не было за всю историю соревнований. Для четверых назначили перестрелку для выявления победителя в личном первенстве и для окончательной расстановки команд в турнирной таблице. Пока команда судей шла на втором месте по дополнительным показателям, но могли выйти и на первое, если, конечно, Высоков с Александром покажут результат лучше, чем их соперники. На первом же выстреле срезался здоровенный Амоновец, попав в восьмерку. Владимир Васильевич понял, что он уже в числе призеров, Ему стало вдруг легко и весело, но не от того, что он выступает на равных с признанными стрелками. Он и когда биатлоном занимался, стрелял лучше всех, и то, что не добирал ногами на дистанции, потом компенсировал быстрой и точной стрельбой. Сегодня ему было все равно, на каком месте он окажется в итоге. Неожиданно он понял, что все самое неприятное осталось позади. Корнеев уже смирился с тем, что убийство Марьянова останется нераскрытым, считая, что киллеры, совершившие его, большие профессионалы. Два следующих выстрела принесли ему попадание в десятку, как и судебному приставу. Амоновец стрелял после них, целес долго, волнуясь, и послал пулю в семерку. «Мы победили?» — спросил Владимир Васильевич у бывшего спецназовца. Тот кивнул, улыбаясь во весь рот. Последний свой выстрел Высоков произвел почти не целясь. «Шестерка!» — крикнул судья-информатор. Тогда и судебный пристав быстро поднял руку, давая понять, что и он будет стрелять на навскидку. Грохнул выстрел. «Девятка!» — прозвучал голос судьи-информатора. «Соревнования окончены. Участникам проверить свое оружие и выходить на построение для объявления результатов». Высоков протянул руку судебному приставу. «Поздравляю с победой!» «Зачем вы так?» — тихо произнес парень. вы же специально смазали последний выстрел». «Все было честно, слово даю», ответил Владимир Васильевич. «Ты где ранение получил?» «Подолепо». Из развалин дома снайпер меня подловил. Потом выяснилось, что он из старенькой СВД стрелял, что очень обидно, из нашего же оружия. СВД. Снайперская винтовка Драгунова. Со ста метров бил, а у СВД калибр 7,62. Пуля пробила пронежилет и легкое. А как в приставы взяли? Взятку дал, пошутил бывший спецназовец. А если честно, мое армейское начальство решило вопрос. Я хотел в ОМОН, но туда с одним легким не берут. Объявление результатов пришлось ждать некоторое время, потому что генерал Корнеев потребовал пересчета общих результатов команд победителей. Но и после того оказалось, что команда судей победила. Высокову, как капитану команды, вручили латунный кубок. Вручал его заместитель начальника ГУВД. Ты меня поразил, Володя, сказал он. Просто не ожидал, что ты таким классным стрелком окажешься. Потом Корнеев, продолжая пожимать руку, приблизился, шепнул очень тихо и доверительно: "И за дочку можно не волноваться, если ты рядом будешь". Возле автобуса Высокого поджидали четверо участников его команды. Владимир Васильевич Обратился к нему Александр. «Может, с нами по кружечке пивка за победу? Мы сами, если честно, не ожидали. Нам все равно всем отгул дали». «А у меня работа, так что, ребята, отмечайте победу без меня. А я попрошу руководства, чтобы вам всем премию выписали. Он поехал бы с ними, команда есть команда, и надо было быть всем вместе. И хотя к пиву Владимир особого пристрастия не имел, но кружечку вместе со всеми выпил бы». Только в самый последний момент вспомнил, что сегодня должна была выйти на работу Софья Андреевна, и вернуться в свой кабинет надо как можно быстрее. И это тяготило. К чему такие будни, когда на душе праздник? Он позвонил новому секретарю из машины, и Софья Андреевна ровным голосом стала перечислять, кто пытался с ним связаться. «Из коллегии уведомили, что вас назначили ответственным за переаттестацию». Из орк-отдела пытались связаться, обещали перезвонить. Из генеральной прокуратуры старший советник юстиции Ермакова. «Она чего хотела?» – удивился Владимир Васильевич. «Просто спросила вас. А когда узнала, что вы отсутствуете, оставила свой номер и попросила с ней связаться. Номер московского сотового оператора. Вам назвать ее номер? Не надо». «Вика». «Какая Вика?» «Дочь Виктора Николаевича». Минут пять назад звонила, чтобы поздравить вас с успехом на стрельбище. Очевидно, генерал первым делом сообщил ей о достижениях возможного жениха. «А разве у нее нет моего мобильного?» «Вы не оставили ей своего номера, а она, как воспитанная девушка, не стала выпытывать». Возвращаться на работу не захотелось еще больше, но пришлось. Когда-то они договорились с Настей, что она ему не будет звонить во время рабочего дня. Он просил об этом не потому, что не хотел ее слышать, а потому лишь, что мог быть на заседании суда или квалифицированной коллегии, мог беседовать о предстоящих делах. Отключать телефон на это время не хотелось, а отвечать и говорить «Занят, перезвоню сам, когда освобожусь» казалось ему унизительным, словно это заранее придуманная отговорка, чтобы вообще не говорить с ней. Но теперь он решил позвонить, чтобы просто услышать ее голос и спросить, «Когда можно будет за ней заехать, чтобы забрать с работы?» Сначала шли гудки, потом голос Насти произнес «Прости, очень занята, принимаю дела, голова кругом!» Что такое любовь? Загадка или сказка, придуманная для обмана доверчивых и наивных, мечтающих о тихом и спокойном существовании вдалеке от бури невзгод? Тихая пристань для сердца? Или это шторм на душе, сметающий все внутри человека и его настоящее и будущее? Что дает любовь? Счастье или великое горе? И за что? По мечтам и делам от человека зависит, от его чистоты и доброты. Любовь – это дыхание небес, поцелуй света. Любовь – это Бог. Любовь помогает человеку совершать великие подвиги, а страсть толкает на самые гнусные преступления. Высоков спешил домой, зная, что никто не ждет его там, торопился, предполагая, что и Настя постарается освободиться пораньше, надеялся и страстно желал увидеть ее поскорее. В квартире было пусто. В знакомом с детства пространстве стояла такая гулкая тишина, что слышно было, как бьется сердце в груди Высокова. Владимир Васильевич бросал взгляды на циферблат старых настенных часов, но это не ускорило ход времени. Он пытался отвлечься, но в голову лезли воспоминания об отце, которого ему так не хватало последние 25 лет. Он всегда считал отца сильным человеком, а теперь не понимал, как тот мог застрелиться, если, конечно, верить Олегу Ильичу Колодину, убить себя только лишь потому, что его могли обвинить в получении взятки и вознасиловании, которого он не совершал. Но ведь и он сам, его сын Владимир Васильевич Высоков, сейчас тоже волнуется и переживает, что его могут обвинить в убийстве, которого он также не совершал. Пару раз он пытался связаться с Настей, но ее телефон был выключен или находился вне зоны действия сети. Ближе к восьми вечера он включил компьютер и открыл карту города. Автосалон Рено Nissan находился там, где и говорила Настя, совсем рядом с Московским проспектом и недалеко от здания городского суда на бассейной. Доехать туда с Васильевского сейчас в час пик. Будет весьма затруднительно, но Владимир Васильевич решился отправиться туда только лишь за тем, чтобы скорее увидеть любимую девушку. Лампы внутри салона не горели, но все равно огромное внутреннее пространство, плотно заставленное новыми автомобилями, было освещено лучами вечернего солнца. Салон был закрыт, и внутри никого не было. Возле входа висело переговорное устройство, и Владимир Васильевич нажал кнопку. «Салон закрыт!» — вылетел из динамика хрипловатый голос. «Мне нужна сотрудница Нестерова!» «Никого нет, все уже разошлись!» «Вы не могли бы подойти?» — попросил Высоков. И тут же увидел идущего к дверям человека в черной униформе. Охранник подошел, но дверь открывать не стал. «Вам же сказано!» — крикнул он, чтобы его можно было услышать через закрытую дверь. «Никого нет, я здесь один!» Завтра к десяти приезжайте, когда открываться будем». Владимир Васильевич достал из кармана удостоверение судьи, раскрыл и показал охраннику через стекло. Однако удостоверение не произвело на парня никакого впечатления. «Ну и что?» – сказал он. «Мне все равно, судья вы или палач, у меня своя работа». Это уже было похоже на хамство. «Вы можете ее лишиться, если я инициирую проверку ваших предприятий». и этого магазина, и охранного, где вы числитесь. Парень, наконец, открыл дверь. Так кто вам нужен? Нестерова Анастасия. Она сегодня первый день здесь работает. Охранник задумался. Может быть, произнес он, но я новеньких не видел. Но мог и не заметить, если она где-то в бухгалтерии или в канцелярии. Симпатичная хоть? Владимир Васильевич кивнул и спросил. Номер телефона директора можете мне сообщить? Не уполномочен. во Во-первых, я его номера не знаю. На посту, конечно, номер есть, но он только для срочных вызовов. Так что извините, телефона не дам ни директора, ни кого-то еще. Завтра приходите. Ничего за ночь не случится». Высоков молчал, и тогда охранник закрыл дверь. Владимир Васильевич достал мобильный нажал кнопку последнего вызова, но и на этот раз телефон Насти был не в сети. И вдруг все стало ясно. «Аппарат просто разрядился, а потому не стоит волноваться. Вероятно, она уже на подъезде к дому, сейчас зайдет в квартиру, поставит телефон на зарядку и начнет его искать сама». Он спешил домой, но девушка по-прежнему не звонила, и тогда его снова охватило волнение, причем оно росло и усиливалось, и превратилось едва ли не в панику, когда Высоков подумал о том, что внезапное исчезновение Насти может быть связано с предстоящим судебным процессом, до которого остались всего лишь две ночи и один день. Но он все еще надеялся, что к его возвращению она будет дома. Однако ее не было. Заявлять о пропаже смешно, над ним просто посмеются. Знакомая девушка опоздала на два часа с работы. И через день не будут никого искать, и через два, даже если он попросит о содействии Корнеева, Хотя его просить об этом надо в самую последнюю очередь, а лучше вообще к нему не обращаться. Даже если он уверен, что исчезновение Насти связано с судом над преступным авторитетом, то это только домыслы, потому что доказательств этому нет. Или пока нет. Но в любом случае, если это так, похитители обязательно должны позвонить и сообщить о своих условиях. Высоков ждал. Так прошел час, потом пополз другой. Он держал мобильный телефон в руке, ожидая хоть каких-то известий, не собираясь никому звонить сам. Но все же не выдержал и набрал номер бывшего одноклассника. «Паша, мне необходимо, чтобы ты пришел ко мне прямо сейчас». «Что-то случилось?» – спросил Ипатьев. «Приходи!» Высоков стоял у окна и видел, как Павел шел через двор. Он шагал быстро, в какой-то момент еще ускорился, почти побежал, но потом притормозил немного. «Быстрее, быстрее!» — подгонял его Владимир Васильевич. Он направился ко входной двери, открыл ее и слушал звук шагов бывшего одноклассника, поднимающегося по лестнице. Ипатьев молча проскочил в квартиру и только после того, как за ним закрылась дверь, спросил, «Что-то случилось?» «Моя девушка, которую ты видел, пропала. Давно отсутствует?» «Теперь уже не знаю», — ответил Высоков. и начал сбивчиво объяснять, что Настя сегодня с утра отправилась на новую работу. За весь день она только раз ответила на звонок, сказав, что очень занята, а потом ее номер все время был не в сети. «Суд над Качановым послезавтра», — уточнил Павел, — «в 10 утра». Тогда, если предполагать худшее, они все хорошо рассчитали. За такое короткое время полиция тебе ничем не сможет помочь, тем более что ты и сам пока не уверен в ее похищении. Но если все-таки это так, они тебе должны позвонить и объявить свои условия. Предположительно, потребуют, чтобы ты вынес оправдательный приговор. Это невозможно. И отказаться от участия в процессе ты тоже не можешь? Нет, потому что придется назначать нового судью. Тот должен ознакомиться с делом, а на это никто не пойдет. И потом, если Настя у них, то рисковать ее жизнью я не хочу. А что делать, не знаю. Жди звонка. А если позвонить в полицию и попросить, чтобы мой телефон поставили на прослушку? Только с санкции прокурора, а он даст ее не раньше утра. Поставь свой аппарат на запись всех разговоров. У меня эта функция включена постоянно, но я же не могу определить, с какого аппарата и откуда будет сделан звонок. Ипатьев задумался, а потом сказал, отключи свой аппарат на 10 или пятнадцать минут. Даже если они будут пытаться выйти на тебя, то потом перезвонят. А за это время я свяжусь с очень хорошим частным разыскным агентством, которое попытается тебе помочь. По технической части они не уступают спецслужбам, за что их постоянно... Случайно это не агентство Веры Бережной? А ты с ней знаком? Чисто визуально. Мы учились в одно и то же время на юрфаке, она была на два курса старше. А я с ней знаком лично. Она помогала мне, когда я пахал на телевидении, Скидывала интересующую меня информацию, причем совершенно бескорыстно, правда, иногда я сообщал, что в раскрытии того или иного резонансного преступления огромную помощь следствию оказала в Восточноевропейское разыскное агентство сокращенно Вера. Звони, сказал Высоков, выключая свой телефон, если это поможет. Ипатьев поставил свой аппарат на громкую связь и набрал номер. Добрый вечер, Павел! услышал Владимир Васильевич женский голос. «Что-то случилось?» «Да, у моего друга похитили девушку. Дело в том, что мой друг — судья, и в пятницу будет председательствовать в суде по делу Качанова». «Высоков?» — уточнила Вера. «Он самый. Пока он в полицию не обращался, но и похитители пока не связывались с ним. Девушка сегодня должна была впервые выйти на новую работу в автосалон «Рено-Ниссан». «Я поняла. Продиктуйте мне номер телефона Владимира Васильевича, номер телефона его девушки, и как ее зовут, тоже сообщите». Высоков выполнил просьбу бережной и спросил, «Что мне делать сейчас?» «Ждать?» «Отключите минут на пять. Уже вижу, что вы не в сети. Через пару минут наша аппаратура будет готова, и вы сможете включить свой телефон снова». Связь с вами мы будем поддерживать через телефон Павла, а чуть позже я вам подвезу другой аппарат. Как мы встретимся? Вдруг за мной следят? Если так, то слежку мы обнаружим и сами сможем понаблюдать за ними. Вы свою квартиру на предмет установки в жучков не проверили? Нет, конечно, но квартира у меня на охранной сигнализации. Для хорошего специалиста отключить квартирную сигнализацию не проблема. «И на всякий случай зашторьте окна. Я к вам выдвигаюсь. У вас есть поблизости какое-нибудь круглосуточное заведение, где не бывает много народу, чтобы мы смогли пообщаться, пока не проверена ваша квартира?» «Через дорогу почти напротив дома», — подсказал Ипатьев. «Хозяев заведения мы хорошо знаем, а потому можно встретиться там». «Вижу на карте», — произнесла бережная. «Я уже выдвигаюсь и через полчаса буду на месте, а вы подходите туда минут через пять после меня. Будем надеяться, что девушка объявится до нашей встречи. Включайте свой телефон!» Высоков последовал совету, и когда экранчик засветился, увидел пропущенный вызов. Вызов был сделан с телефона Насти. Владимир Васильевич тут же нажал на кнопку. «Пошли гудки!» Они тут же закончились, и в трубке повисла тишина. «Ты где?» – спросил Высоков, предполагая, что обращается к своей девушке. «В Караганде», – ответил спокойный мужской голос и продолжил. «Слушай сюда. Твоя девочка у нас. С ней все нормально. Только не вздумай ни с кем связываться. Ей хуже сделаешь. Сразу ее пришьем. А так ты получишь ее целый невредимой в пятницу после того, как примешь правильное решение. Если нет, то найдешь ее труп, и менты будут знать, что ее убил ты, так же, как и прокурора». «Какого прокурора?» тихо спросил Владимир Васильевич, чувствуя, как холодеет все внутри. «Да ладно, из себя строить сам знаешь кого. Не сделаешь в пятницу как надо, менты получат четкую фотку, на которой ты стоишь с пистолетом возле трупа Марьянова. Усек?» Больше звонить не будем. Сиди и пей свой «Мартель», который купил в воскресенье. Там ведь еще осталось? Мне нужны доказательства, что Настя у вас. Без проблем. Сейчас пришлем. Включи WhatsApp. Разговор закончился. О каком прокуроре идет речь? Шепнул Ипатьев. Ты сам все слышал, потом объясню. Это тот самый, с которым я встречался? Высоков не ответил, потому что прилетело звуковое сообщение. Голос Насти сказал, что у нее все нормально. Ей объяснили, что ни один волос ее головы не упадет, если судья будет вести себя хорошо. «Я тебя люблю», — еще успела произнести она. «Пошли гудки?» Владимир Васильевич поспешил нажать кнопку повторного вызова, вот только номер Насти уже был не в сети. Оставаться в квартире не было смысла. Бережная уже сидела в кафе, и когда Ипатьев с Высоковым опустились за ее столик, сразу приступила к делу. «Звонили из жилого массива. Поблизости камер наружного наблюдения нет, и стоянок автомобилей, на которых мог бы находиться видеорегистратор, тоже не имеется. Так что изображение звонившего в ближайшее время мы не получим, если получим вообще. Времени слишком мало», — Вера посмотрела на Владимира Васильевича. «О каком прокуроре шла речь? О Марьянове?» «Может быть, просто я с Настей, то есть мы с Настей отправились на рыбалку и почти сразу по прибытии на то озеро обнаружили труп мужчины. Я непонятно чего испугался, не стал никуда звонить». «Кто знал, что вы собираетесь именно на это озеро?» «Никто, только мы. Мы вместе выбирали маршрут. О каком коньяке шла речь?» Три дня назад зашел в магазин, выбирал, что взять, и какой-то мужчина посоветовал брать грузинский. Но я взял мартель. Вероятно, этот человек за мной следил, потому что в магазине я больше никого не видел. Не обязательно он следил за вами. Зачем ему в таком случае себя раскрывать? Скорее всего, в вашей квартире установлены жучки, как я и предполагала. А потому люди Карена знали и маршруты, и то, что вы пили коньяк. По паре рюмок всего. Ну вот, потому-то и сказали, что в той бутылке еще достаточно. Тогда все наши сегодняшние переговоры им тоже известны. Возможно, моя фирма не полиция, не следственный комитет. К тому же Карена я знаю лично, и если бы он оставался на свободе, могла бы встретиться с ним и договориться. Вера подумала немного. Хотя вряд ли. Качанов ни с кем никогда не договаривается. Делает всегда то, что считает нужным. В зал вошел крепкий мужчина, который сразу направился к ним. «Это мой сотрудник», — объяснила Бережная Владимиру Васильевичу. «Если не против, дайте ему ключи от своей квартиры. Мои ребята обследуют ее на предмет обнаружения жучков и скрытых камер. Потом ребята останутся с вами для обеспечения вашей личной охраны, будут сопровождать вас на работу и обратно. А другие сотрудники начнут заниматься поисками Насти». Высоков не стал возражать и отдал ключи. «А мои какие должны быть действия?» – спросил он. «Живите как обычно», – посоветовала Вера. «Главное, чтобы похитители были спокойны». «Это все замечательно, но в пятницу состоится суд, и, насколько я понял, им нужен оправдательный приговор». «Суд действительно в пятницу, но вы можете затянуть процесс, истребовать дополнительные материалы, назначить следующее заседание, предположим, на вторник следующей недели». у нас будет дополнительных четыре дня». «И пять ночей», — добавил Ипатьев. Бережная кивнула и посмотрела на судью. «Тогда будет достаточно времени, чтобы вам помочь. Но они сказали, чтобы я в пятницу вынес решение, и звонить больше не собираются. Мне кажется, что они позвонят накануне, а, скорее всего, непосредственно перед началом судебного заседания». «Скажите им, что для принятия нужного им решения надо затянуть процесс, запутать свидетели обвинения, чтобы прокуратура потом не смогла заявить протест на необоснованное решение. Прокуратура и так заявит протест, даже если я назначу Качанову 12 лет вместо требуемых обвинением 20». «Они на это пойдут», — пообещала Бережная. «Согласятся, прекрасно понимая». «Рано или поздно выяснится, что они похитили вашу невесту с целью оказания давления на суд, и тогда их ждет пожизненное. Пожизненное будет назначено всем, включая самого Карена, как организатора». Высоков хотел возразить, сказать, что к пожизненному сроку похитители могут приговорить только в случае, если Настю убьют, но промолчал, потому что даже думать об этом не хотел. «Хорошо», — согласился он. «Сделаю, как вы советуете, но прошу держать меня в курсе всех ваших действий». Вера дала ему мобильный телефон, сказав, что по нему можно вести какие угодно разговоры, потому что он не может никем прослушиваться, включая специальные службы, несмотря на все их возможности. «Звоните по нему только по нашему делу», — напомнила она, «а все остальные звонки совершайте со своего обычного аппарата». И последний вопрос. Перед тем, как попрощаться, произнес Владимир Васильевич. «Предположим, я затяну процесс, а вы не продвинетесь далеко в своем расследовании. В таком случае могу я обратиться в полицию, например, сразу к заместителю начальника ГУВД. Не советую. Я, например, могу попросить о помощи в следственном комитете, и мне не откажут. Но официальные структуры просто не умеют работать скрытно. Вы знаете их методы». Они, распространяя среди своих сотрудников фотографию пропавшей, ее приметы, будут искать свидетелей. А мы уже работаем и очень скоро будем что-то знать». «Держите меня в курсе», — повторил свою просьбу Высоков. «Даже если что-то узнаете ночью, звоните». «Звонить не буду, но СМС пришлю», — пообещала Вера. Владимир Васильевич вернулся домой. У дверей подъезда стоял большой черный внедорожник Таха, в котором сидел один из сотрудников агентства «Вера». Здесь Высоков попрощался с Ипатьевым, поблагодарив друга за участие. Потом поднялся в квартиру, где находился еще один сотрудник, молодой мужчина почти одного роста с Высоковым. «Петя Елагин», — представился он, — «на ближайшие дни буду вашей тенью». «Квартиру осмотрели?» Все смотрели самым тщательным образом. Скрытых камер не было, но прослушка стояла. Судя по всему, установили ее совсем недавно, потому что считывать ее можно было только с небольшого расстояния, например, если кто-то сидел в стоящем в вашем дворе автомобиле со специальным оборудованием. Во дворе я не замечал подозрительных автомобилей. Не обязательно во дворе. Машина могла быть под вашими окнами, выходящими на улицу. Кто-то знал, когда вы возвращаетесь домой, или просто следовал за вами, когда вы направлялись сюда. Мы сейчас проверяем это, но, скорее всего, это были разные машины, чтобы вы не заметили, что каждый вечер под окном стоит один и тот же автомобиль, который не принадлежит никому из жильцов дома. Да я в окно не так часто выглядываю. Какой смысл туда смотреть, если за три десятка лет моего проживания в этом доме Ничего за окнами не изменилось, и вряд ли это случится в ближайшее время. А другие новости есть? Ваша знакомая на работе сегодня не была. Наши ребята позвонили директору салона, тот, естественно, отказался что-либо обсуждать. Но когда ему пообещали, что завтра в его салоне будут работать полиция и следственный комитет, сообщил, что Нестерова действительно должна была выйти на работу в среду. Но так и не появилось». На каком транспорте она должна была добраться на работу? Вообще, мы планировали добираться вместе, но в среду с утра я поехал на стрелковые соревнования, а она собиралась на метро. А как было на самом деле, я не знаю. «Такси она со своего телефона не вызывала», — сказал Пётр. «Запись с камер наблюдения над входом в вестибюль ближайшей станции метро мы тоже проверили. На метро она не поехала. Возможно, остановила частника». в таком случае обнаружить ее будет сложнее. Вы проверяли ее вещи? Где она хранила свои деньги и какая сумма могла быть при ней? Около ста тысяч или чуть меньше, точно сказать не могу. Деньги она носила в сумочке, но одна без меня никуда не выходила, насколько я знаю, ну разве что в магазины за продуктами. Хотя и в магазины мы обычно вместе. И, предвидя следующий вопрос, Высоков продолжил. По телефону при мне ни с кем не связывалась, и ей никто не звонил. «Мы проверили, так и есть», — подтвердил Елагин. «Последние контакты только с вами, а до того были звонки с ее предыдущего места работы, и все. Ни друзей, ни подруг, что странно». «Она очень одинокая была», — объяснил Владимир Васильевич. «Может быть», — согласился молодой человек, «хотя с такой внешностью, как у нее, это более чем странно». «Вокруг таких девушек всегда кто-нибудь, да...» Петр понял, что сказал что-то не то, и тут же перевел разговор на другую тему. «Какое место заняли на соревнованиях?» «Наша команда победила», — ответил Владимир Васильевич, начиная злиться. «А кто на последнем месте?» «Команда ГИБДД. Вопросы по существу будут?» Елакин посмотрел на судью и промолчал. Высоков лег спать в два часа ночи, но заснуть не получалось. В голову лезли всякие мысли. Пожалуй, бережная права. Процесс надо затягивать, и тогда действительно есть надежда увидеть Настю. Конечно, никакого оправдательного решения не будет. Как можно оправдывать человека? Нет, не человека, а преступника, который к тому же пытается диктовать свою волю судье, похитил тихую и добрую девушку и теперь шантажирует.